Глава 33. Все уставились на лорда вальды словно за ним было последнее слово. Он никуда не торопился. Налил из графина воды, со вкусом выпил, отставил стакан, любуясь радужными бликами. «Лорд Вульверик, неужели мы с моей ученицей тряслись в карете, битые два часа, ради того, чтобы обсудить само собой разумеющиеся вещи?» Он поднял глаза, и не хотела бы я быть тем человеком, что сидит напротив. Под атаку попала Невис Адельтон. По-моему, старушку едва не хватил удар. Я третий месяц веду переговоры с Шахризамом. У Эмира четыре дочери, лучший флот и союз с Южными полюсами. Советник вскочил на ноги. — В обход всех служб ваша скрытность переходит границы. Он вдруг осёкся и закашлялся. Капитан дальнего плавания сдулся до масштабов юнги. — То есть я хочу сказать... — Мы должны обсуждать такие вопросы сообща, — подсказал министр финансов. Его дочь в это время кусала губы, из подлобья посматривая на Вальде. Кажется, ее обуревали сейчас те же чувства, что и меня. Женитьба. То есть, понятно, что наследный принц рано или поздно должен жениться, но до этой секунды я разрешала себе надеяться. Ведь бывает же такое, что короли женятся по любви, даже отказываются от трона, от власти и почестей, чтобы быть с любимой. «У вас был всего лишь один поцелуй», «А ты ждёшь, что он ради тебя бросит всё на свете», — укорил внутренний скептик. «Ненавижу его, — вечно говорит разумные вещи, с которыми не поспоришь». «А что, мне нравится эта идея», — вдруг заявил Лефорт, которого никто вообще-то не спрашивал. Он с воодушевлением посмотрел на остальных и сально заулыбался. «Крутобёдра и шахризамские женщины известны плодовитостью». «Речь о людях, а не о скотине на разведение», — сказала я в сторону. «Надо было сдержаться, но этот человек выводил меня из себя каждым словом, что вылетало из его паскудного рта». «Поживите с моё и поймёте, что разница не так велика». Снисходительно засмеялся он, нисколько не стесняясь присутствия дам. «Как и скотине, женщине нужна твёрдая и ласковая рука». Невис Адельтон опустила лорнетку. Должно быть, ей тоже не хотелось смотреть на это ничтожество. «Напомните мне, господин Лефорт, почему вы здесь?» снежной улыбкой, от которой кровь станет в жилах, спросил лорд Вальде. «В каком это смысле?» — растерялся герцог. «Мы тут все преследуем одну цель. Королева сожрет меня, если вы царица, эта бешеная паучиха!» Я почувствовала, как в сторону Лефорта поползли жгуты магической силы. Сам он ни о чем не подозревал и продолжал болтать с уверенным видом. Давно заметила. Чем глупее человек, тем меньше в нем сомнений в собственном уме. В таком случае веско проронил маг. Научитесь думать прежде, чем говорить. Ваше неумение подбирать слова может поставить нас всех под угрозу. Того и гляди, мне придется лишить вас дара речи. Ради всеобщей безопасности, разумеется». Лефорт испуганно замычал. Печать безмолвия надежно склеила его жирные губы. Видимо, Лефорта здесь не очень любили, потому что никто не высказал протеста, а леди Кемброг и министр юстиции даже обменялись мимолетными ухмылками. «Прошу, не судите нашего друга так строго», сказала леди Кемброг, снисходительно поглядывая на блестящего от выступившего пота Лефорта. «Должно быть, это последствия желудочного расстройства. Мне показалось, что устрицы вчера имели странный привкус, а герцог большой охотник до них. Не так ли? Дорогой Лефорт, я ведь права?» Герцог с готовностью закивал до да так рьяно, что голова рисковала слететь с той щешейки. «Какая незадача», улыбнулся лорд Вальде. Было ясно, что ему плевать на причины. Хоть желудочное расстройство там, хоть помрачение рассудка. В эту секунду я безмерно гордилась тем, что пришла сюда именно с ним. Очень приятное чувство быть связанной с человеком, за которого точно не придется краснеть. Как будто на мою долю немного перепадало от благоговения, с которым окружающие ловили каждое его слово. Я вспомнила, как он сказал, что мы тряслись в карете, не забыв упомянуть меня, и прониклась запоздалой благодарностью. Даже если я лишь приложение, он никак этого не выдавал. Не давал почувствовать себя ненужной и незначительной. Может, он взял меня сюда вовсе не потому, что опасался похождения влюбленной девицы. Едва я успела подумать об этом, как печать молчания рассеялась, остатки силы холодком ухнули в пространство. Лефорт понял, что к чему, и остаток встречи сидел тише воды ниже травы. Что же, вынужденное безмолвие работает не хуже ударов тока. Так и запишем. Для протокола сказал Мессир, принимая собранный вид. «Моя кандидатура — принцесса Самира, старшая дочь Эмира Ашбазет. Образована, не глупа, но начисто лишена амбиции и не склонна к ведению интриг. Принцесса менее красива, чем младшие сёстры, однако никто не назовёт её уродливой. Она отличается крепким здоровьем и, что немаловажно, ходит в любимицах у отца. Эмир известен вспыльчивым нравом, но за эти годы ни разу не отослал Самиру прочь, чего не скажешь об остальных детях». «Если отец её так любит, может, он не захочет с ней расставаться?» — спросил министр финансов. Я заметила, как они с дочерью переглянулись. «Ах, значит, леди Ригби фыркала на меня не просто из ревности. Её семейство настроено играть по-крупному». «Любовь», — криво усмехнулся маг. «Значит, для него гораздо меньше, чем дополнительная опора у трона. Сейчас положение мира устойчиво, но не доверяет ни сыновьям, ни перемирию с варварами пустынь, так что совсем не против заручиться нашей поддержкой. Итак, переговоры с шахризамской стороной близки к завершению. Если у кого-то есть возражения, я хочу услышать их сейчас. Собрание переглядывалось в молчании. Леди Ригби кусала бескровные губы. Она сжимала и разжимала кулаки, искоса поглядывая на отца, но тот не издавал ни звука, придавленный пристальным взглядом мессира. Единогласно. Мак. «Подождите», — сказала я, волнуясь так, что хотелось провалиться сквозь стул, перекрытие и саму землю. «Но что думает об этом сам принц? Он ведь может быть против?» «Зар тачится в самый неподходящий момент, сорвет все договоренности. Международный скандал. Только представьте, как неловко получится. Вы приложили столько усилий, обо всем договорились, невеста уже пакует свадебные сундуки в дорогу, а тут раз — и все отменяется». Шахризанцы решат, что их просто одурачили. Три месяца водили за нос, чтобы посмеяться. Ужасное оскорбление. Будет удача, если все, что за этим последует, ограничится разрывом дипломатических отношений. Чем дольше я говорила, тем сильнее вытягивались лица окружающих. Не знаю, чего они ожидали от меня, кем считали, но картинка в их головах явно не складывалась. Лорд вальды взирал на мой демарш с каменным выражением. «Вот именно!» С готовностью подхватила леди Ригби. С заблестевшими глазами она вертелась на стуле, не в состоянии усидеть спокойно. «Вот именно! Дипломатия и чего-то там!» Она не вполне поняла содержание моей речи, но главную суть уловила. Широкий лоб четвертого советника собрался морщинами в гармошку. Адельтоны быстро перешептывались. Леди кемброк неожиданно подмигнула мне. Один Броус сидел с ничего не выражающим лицом, как и прежде. «Если бы меня попросили по нему определить, о чем речь, я бы остановилась на обсуждении стоимости сыра в ближайшей лавке. Внимание мессира настигло меня, как удав-мышь». Леди Вилфорд высказывает разумное опасение. Ровным тоном сказал он. «Какое счастье, что я могу развеять их без следа. Принц делает то, что от него требуется. Он разумный молодой человек, не склонный к ненужному риску. Могу поручиться в том, что долг для него важнее личных симпатий. Или их отсутствие. Я осмелилась поднять глаза и тут же пожалела об этом. Мак видел меня насквозь.